Как-то промозглым ноябрьским вечером забросила меня работа в областной городок Н. Добираться пришлось на поезде. Сел вечером. В Н поезд приходил утром. На командировочный взял купе. В вагоне, кроме меня и сонной проводницы, ехало ещё человека 3-4. Все тихо сидели по своим местам. Было прохладно. Видимо, решили сильно не топить. Раз уж пассажиров практически нет, Так что, сняв куртку, шерстяной свитер с высоким горлом я решил оставить. Состав дернулся и, набирая скорость, оставил позади освещенный шумный остров города. Поезд со всех сторон обступила безмолвная ночь. Изредка в монотонный стук колес по стыкам до шум движения прокрадывались шуршания открывающейся двери и хлопок замка двери тамбура. Тусклая лампочка в купе лишь очерчивала полки и столик. на большие сил у нее явно не хватало. Читать было невозможно. В черноту окна с изредка мелькавшими огоньками далеких, редких в этой стороне домиков смотреть было скучно. Спать тоже вроде бы не хотелось. Откинувшись на спинку, я прикрыл глаза и прислушался к стуку, постепенно сливающемуся и трансформирующемуся в некую мелодию. Мелодию железной дороги. И по всей видимости задремал. Очнулся я от резкого свистка поезда и вклинившегося в музыку колес шума встречного состава. Словно кадры диафильма пролетели за окном яркие пятна окон встречного пассажирского поезда. Лишь когда вернулись тьма ночи и монотонный стук колес, я увидел его. Он сидел напротив, потонув во мраке тени от верхней полки. Руки его покоились с закрытыми ладонями на коленях. Лица было не рассмотреть. Но внимательный взгляд ощущался буквально физически. Где-то с полминуты мы сидели молча, глядя друг другу в глаза. «Извините, вы, кажется, задремали? Не хотел вас будить!» Прервал молчание ночной пассажир. «Ничего страшного!» Я взглянул на часы, но не мог определиться, когда заснул. После некоторых усилий и расчетов получилось что-то около часа. «Вы давно здесь?» «Нет, четверть часа, не больше». «Олег?» Виктор Петрович. Можно просто Виктор. Я собрался было пожать руку попутчику, но тот продолжал сидеть, сложив руки на коленях, лишь слегка кивнул головой. Чтобы как-то скрыть неловкость, я спросил: "В Эн едете?" "Нет, в Месницкий бор. Это гораздо ближе." "Не слышал. Маленькая деревенька, несколько домов." "Вы там живёте?" Мне показалось, что улыбка промелькнула по лицу Виктора. Нет, скорее в командировке. И что же можно делать в маленькой деревеньке в командировке? Общаться с людьми. Вот снова улыбнулся, прежде чем ответить. Обычно так улыбаются, когда одаривают не всей правдой. Вы отнограф? Что-то вроде. Клещами тянуть ответы из попучика я не собирался. Видимо, ему не хотелось общения. Я не стала расспрашивать его далее. Несколько минут прошло в молчании. Я смотрел в окно и размышлял, ложиться ли спать или продолжать сидеть дальше. Я собираю и исследую загадочные паранормальные явления. Надо же, Виктор Петрович решил посвятить меня в свои дела. Интересное занятие. Это хобби или профессия? Модус вивенди. Образ жизни. Знаете латынь? Да так, несколько крылатых выражений. В школе выучил, чтобы на девочек впечатление производить. И как? Удачно? Вы первый, кто оценил. На этот раз улыбка вышла доброжелать. Странно, тень не позволяла разглядеть черты лица попутчика. Лишь отдельно появлялись то внимательный взгляд, то улыбка. Так что загадочного произошло в мясном, кажется, бару? Мясницком. Прошу прощения, в Мясницком бару. Вероятно, кого-то порубили. Да, во время войны. Не одна тысяча солдат сгинула в болотах в районе Бора. Воибы были столь жесточонны, что убитых было некогда, да и некому убирать. Так и лежали по окрестностям. Позже, когда бои сместились на запад, местные жители, вернувшиеся в село, похоронили павших. Но с тех пор то в лесу слышатся голоса мужские, то махоркой пахнет, то в избу солдатик постучит, попросит воды напиться или хлеба краюху. А то и вообще кто-нибудь целую сцену боя в каком-нибудь овраге увидит. Мало кто в таком месте жить хочет. Вот народ и поразбежался. Лишь несколько старух да стариков доживают. рос по коже прямо побежал. Нет, меня историями не запугаешь. Но в полумраке купе, где от кромешной тьмы ночи отделяется стекло, и спасает лишь одна тусклая лампочка, образы неупокоенных солдат слишком чётко и реально промелькнули в моём сознании. А вы не боитесь призраков? И в нофи стены всплыла улыбка. Как в анекдоте. А чего нас бояться? Нет, это не страшно. Подчас живые страшнее и опаснее бывают. Соглаша. Минуту мы сидели молча. Попутчик продолжал меня рассматривать, а я, глядя в окно, переваривал услышанное. "А вы во многих аномальных зонах были? Всю Свердловскую область объездил. Она богата на аномальные места. Вот, например, в районе ТЦ фабрики на окраине Екатеринбурга есть недостроенная четырёхэтажная больница, имеющая славу нехорошего проклятого места". Там на головы любопытующих ни с того, ни с сего падают кирпичи. Разваливается под ногами пол, а бетонные лестницы грозят обрушиться в любой момент. Кругом всё сыпется, стены разрушаются, в полу зияют дыры. Здание вейно современными легендами. Строит не более 15 лет. Её забросили в связи с загадочной смертью директора. Но ещё в процессе строительства там постоянно гибли люди. По слухам возведения, больницы начали на месте старого кладбища. И за прошедшие годы внутри мрачного помещения распрощались с жизнью несколько детей и подростков. Помимо всего прочего, в ней видели материализовавшихся привидений. Непонятные голубоватые вспышки света в оконных проемах. А также новые кирпичные кладки и свежие подмазки цементом. Хотя возобновлять строительство никто даже не думает. Чертовщина, одним словом. И что там действительно что-то есть? Да, место мрачное. Сначала накатывает тоска, а после часа нахождения в здании депрессия накрывает. Постоянно кажется, что кто-то наблюдает за тобой. Какие-то шорохи, вздохи. И это днём. Ночью никто не рискует туда соваться. А ещё где были? На телевышке был. Всё в том же Екатеринбурге. Здание недостроенной телевышки. Оно возвышается над городом около цирка. Нехорошее место. Пока вход в неё не заварили. Служило местом сборищ сатанистов. Всякие экстремалы любители посмотреть на город с высоты птичьего полёта. Часто срывались с высоты и разбивались насмерть. Ощущения там схожи с таковыми в недостроенной больнице. А вот всякие нехорошие дома, я слышал, попы освещают, и привидения или что там нехорошее есть, исчезает. Бывало и такое. Только нехорошее место это не грязная комната, где полы помыл, пыль вытер. А ничево нет. Всё чисто. Здесь святой водой да молитвами мало что сделать. Вот вы сами, верующий, смотрю, крестика не носите. Сложно сказать. В Бога верю, правда, в церковь не хожу. А крест это атрибутика. Наличие его или отсутствие не увеличивает и не уменьшает веру человека. В подкрепление слов я похлопал себя по груди. Минуточку. А как он узнал? А с чего вы взяли, что я крестик не ношу? Потому как вы спросили про освящение. Легкое пренебрежение в слове «поп» навело меня на это. В противном случае использовали бы слово «священник» или «батюшка». «А вы сами верите в Бога?» Теперь я попытался подловить его на ответе. «Как сказал Юнг, мне не надо верить, я знаю, что он есть». «А в чем разница?» «Вера так или иначе подразумевает наличие в дальнейшем доказательств, а знание — это аксиома». «А какое самое жуткое место вы посещали?» Попытался я перевести наш разговор с зыбкой почвы Теософского диспута. Попутчик молчал. Мой вопрос явно пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Вадони нервно прошлись по коленям вверх-вниз. На мгновение тело соседа подалось вперед, и лицо скользнуло навстречу из тени. Мне показалось, что страх промелькнул в его глазах, но лицо тут же скрылось в тени. Улыбки не было, лишь один внимательный взгляд не мигающих глаз. Это посёлок Красный. Нежилой ныне посёлок золотодобытчиков, находящийся примерно в 25-30 км к западу от Кетлыма. Это всё в той же Светловской области. Раньше через него проходил известный Бабинский тракт. Там то и дело видят в небе таинственные свечения. Они чисты силе и злых духов, и во все ходят множество историй. Туристы и охотники обходят эти места стороной. В наши дни в посёлке нет ни души. Все его жители словно куда-то исчезли, оставив в домах все вещи. А на кладбище зияют разрытые могилы. Можно было бы на фольклор списать, но я это видел собственными глазами. Бабинский тракт давно утратил своё былое значение, и дорога на Растес совсем теряется в лесных просторах. Добирался туда с проводником из мест, и то пару раз чуть не заблудились. Вышли рано утром, дошли к вечеру. Дело летом было, так что было всё ещё светло. Место жуткое. Обошли посёлок. Всю дорогу чувство было, что люди все здесь, только каждый прячется от нас, притаился поблизости и наблюдает. И главное, птиц нет. Тишина мёртвая стоит. Уже темнеть начало, а мы-то сначала планировали заночевать возле посёлка. Но как сумерки опускаться стали, Страх погнал нас прочь. Но мы и днем-то плутали, а ночью вообще заблудились и обратно к поселку вышли. Тогда небо было чистое, и луна почти полная хорошо светила. Вроде все вокруг тихо. Стоим на окраине поселка и уйти неизвестно куда страшно, и в поселок идти жутко. И на месте стоять невозможно. Смотрим, в поселке все вроде бы по-старому, А с другой стороны, что-то не так. Вроде как обычный жилой поселок. А мы возле кладбища поселкового вышли. Я глянул и чувствую. Волосы на голове зашевелились. Могилы целые стоят. Кресты ровные, не как днем перекошенные. А кое-где цветы на холмиках лежат. Я проводника откнул локтем, показывая на кладбище. А он увидел и давай креститься. Молитву шептать быстро-быстро начал. Я боковым зрением какое-то движение заметил. Повернулся к поселку, и ужас сковал меня. Ноги сразу стали ватные. Хочу убежать, а не могу. Молча, неторопливо к нам приближались люди. Женщины, мужчины, старики, дети. И все это в гробовой тишине. Десятки глаз, не мигая, смотрели на нас. И никто ни слова не говорил. Провожатый дернул меня за рукав и бросился бежать по заросшему тракту. Его рывок вывел меня из оцепенения, и я бросился вслед за ним. Бежали мы долго, вскоре я потерял его и из виду. Задыхаясь, весь исцарапанный, мокрый, я вылетел на какую-то дорогу. Лишь там я в бессилии упал на землю и лежал, наверное, полчаса, хватая ртом воздух. А провожатого я так больше и не видел. Попутчик замолчал. На последних словах истории голос его дрожал. Видимо, он вновь переживал весь тот ужас. Я тоже был под впечатлением от рассказа. Хотелось что-то сказать, чтобы разрядить обстановку и переменить тему, но в голову ничего не приходило. Я прижался спиной к стене вагона и стал смотреть в окно. Где-то там, в черноте ночи, пролетал жуткий посёлок с его безмолвными ночными жителями. Музыка колес действовала успокаивающе. Тьма, влетающая из нее на мгновение столбы. Пролетающие вдали редкие огоньки. И стук, мерный успокаивающий стук. Видимо, я опять задремал. Очнулся я от резкого свистка поезда и вклинившегося в музыку колес шума встречного состава. Словно кадры диафильма пролетали за окном яркие пятна окон встречного пассажирского поезда. Я вспомнила попутчика, так бесцеремонно брошенного мной наедине с его жуткой историей, и посмотрел на сиденье напротив. Оно было пусто. В купе, кроме меня, никого не было. Я потянулся, поднялся и вышел в коридор. Вагон спал. Послышался какой-то шорох в начале вагона, и из своего купе показалась заспанная проводница. Скажите, а давно была станция Месницкий Бор? А я почём знаю? Как там же остановка должна была быть? Ага, лет 5 назад. В смысле? Лет 5 как уже там не останавливаемся. Почему? Потому что как там лет 5 уже никто не живёт. Налив себе в стаканке питкая из бака, проводница нырнула обратно в своё купе, давая знать, что разговор закончен. Погодите, а как же мой попутчик? Какой попутчик? Сонный, а теперь ещё и сердитое лицо высунулось из купе. Ну, который подсел на станции, а недавно вышел. Голова скрылась. Какой попутчик? Мы еще нигде не останавливались. Так что никто не заходил и не выходил. Шел бы ты спать. Дверь с жужжанием закрылась. А я стоял в узком коридорчике вагона в совершенной растерянности. И как-то совершенно не хотелось возвращаться в пустое и полутемное купе. Дрожь прошла по всему телу от жуткой мысли о природе моего собеседника. Попутчика, сошедшего в мясницком бару.